и не позволяют надежно установить вашу личность. Странно, — подумал Бестужев, — все это чертовски странно. Ему бы следовало спрашивать о Степанике. — Предупреждаю, — сказал Горбашоль, — в скором времени у меня будут о вас самые точные сведения. Так что поторопитесь использовать свой единственный шанс на жизнь. Кто вы такой? Мне от вас требуется узнать только это. — Так, так, так, — подумал Бестужев. А что, если он пока еще и представления не имеет, что это именно мы увезли штыпаника, что он у нас в руках. А в самом деле, откуда ему знать? Наш, с водетским след они потеряли давно, ну, предположим, у них есть сообщник из Лакеев барона Моренгейма. Нет, тогда бы он в первую очередь имена штыпаники спрашивал бы. Лучше не ломать сейчас голову, каким образом эти субъекты узнали адрес, нужно как-то выкручиваться. Кажется, он догадывался, в чем тут дело. Вот уж кем не был Гровошоль, так это глупцом. Он, вероятнее всего, догадался, что Бестужев не авантюрист-одиночка, а представитель некой организованной силы. Трудно было бы об этом не догадаться, после того, как итальянцы их отогнали от пресс-бюро Водецкого, Гровошоль мог связать их с Бестужевым. Ага, на этом и следует играть. Итак, главарь анархистов — человек умный. Он не торопится отправить конкурента на корм рыбам, потому что опасается, что означенная некая сила захочет отомстить и окажется достаточно могучий и упрямой, превратится в источник вечного беспокойства. «Я не обязан перед вами отчитываться, мсье Гравошольд», — сказал Бестужев достаточно нейтральным тоном, чтобы не злить оппонента сверх — «я отчитываюсь только перед своей боевой организацией». «Он умышленно употребил именно этот термин, а не, скажем, Центральный комитет, пусть сразу поймет, что столкнулся с представителем отнюдь немирного политического направления». Центральные комитеты имеются у любой партии, в том числе и у тех, что придерживаются ненасильственных методов, зато слова «боевая организация» моментально вносят ясность. — Что вы хотите сказать? — Именно то, что сказал, — отрезал Бестужев. — Уж не думаете ли вы, мсье Гровошоль, что ваша партия имеет честь быть единственной в Европе организацией такого рода? — Не думаю, — спокойно согласился Гровошоль. — Так вы, значит, собрат по борьбе? Последние слова он произнес подчеркнуто иронически. «Не соблаговолите ли прояснить, какую именно партию представляете? И откуда вы?» Бестужев, спокойно стоя на одном месте, тем временем украдко и присматривался к окружающим, на каком расстоянии находится, в каких позах стоят, кто совершенно неподвижен, а значит более хладнокровен, кто переминается нетерпеливо, а значит может стать слабым звеном. С этой точки зрения ему особенно понравился один из анархистов, В отличие от собратьев, он держался не так напряженно и бдительно. Было уже достаточно светло, чтобы различать выражения лиц. И Бестужев с неприкрытым нахальством ухмыльнулся. — Мсье Гравошоль, какую бы партию я ни представлял, вы, думаю, уже успели сообразить, что ее члены не относятся к числу робких борцов за парламентское представительство, что они предпочитают гораздо более решительные методы. У вас был случай в этом убедиться, не правда ли? — Вспомните, что произошло после того, как вы шарахнули бомбу в пресс-бюро Водецкого. Он видел, как лицо собеседника исказилось злобой. — Черт бы вас побрал! — прорычал Гровошоль. — Пуля свистнула у меня над самым ухом. Еще бы немного. — А что поделать? — пожал плечами Бестужев. — Сдается мне, ваши люди исправно выполняют ваши приказы. Точно так же и мои люди получили приказ обеспечивать мою безопасность. Когда в окно помещения, где я находился, полетела бомба, что им оставалось делать? Логично? — — Пожалуй, — пробурчал Гровошоль, по-прежнему поглядывая неприязненно. — Но какого черта вы перешли мне дорогу? — Тысячу раз простите, Луи, — не без шутовства раскланялся Бестужев, — но неужели вы настолько серьезная персона, что революционеры всех стран должны становиться перед вами на вытяжку, как новобранец перед капралом? — Изволите быть революционером, — с той же иронией бросил Гровошоль, — «Надеюсь, вы не зарезервировали право на это понятие исключительно за собой», не менее иронично сказал Бестужев. «Стало быть, революционер...» «Нет, полицейский», — безмятежно произнес Бестужев. «Мои люди у пресс-бюро действовали классическими полицейскими методами, да? Вы и в самом деле так полагаете?» Кое-чего он уже добился, перестал быть допрашиваемым. Несмотря на вопиющее неравенство в их положении... Разговор приобретал некие черты дискуссии. «Ну-ну, не особенно мне тут», — буркнул Гровошоль. «Пока что вы у меня в руках, а не наоборот. И Дунай, вот он в двух шагах». «Согласен», — сказал Бестужев. «Аргумент действительно веский».